508. Синтез будет основой понимания сущности эпохи м а й т р е и Разбросанные члены а з и р и с а будут собраны воедино. Всевозможные верования, секты, культы, научные теории, гипотезы и открытия, все системы, философии мышления, все противоречивые учения. Все разделяющее, разъединяющее человечество будет осознано и п о н я т как бесчисленные аспекты понимания вещи едины, цельной и нераздельной в единстве своем, и увидит тогда, что н е о чем спорить, ни о чем разъединяться, так беспредельность окружающего человека мира объемлет и заключает в себе все в виде единого, нераздельного целого. И что все расхождения и противоречия происходят лишь от созерцания разных точек видимости этого великого, единого и необъятного мира. И Что не спорить, в р а ж д о в а т е л и разъединяться надо, стремиться соединить воедино в великом синтетическом понимании все, что доступно постижению и что может объять и вместить сознание. Объединение всех аспектов сущего произойдет в сознании человечества под знаменем синтеза.